Сюрпризы. Космические полеты редко обходятся без сюрпризов, не предусмотренных на Земле. У нас на Союзе в первый же день полета ослепла телевизионная аппаратура, а у американцев заупрямился один из люков переходного шлюза. Были и другие неожиданности, так что нам с Валерием и нашим американским друзьям пришлось в ночь с 15 на 16 июля поработать вместо сна. На Земле, в нашем центре и в американском центре управления полетом специалисты стали спешно изучать причины неисправностей на Союзе и Аполлоне. С телевизором все прояснилось быстро. Закопризничал блок, который должен был подключать к бортовому передатчику разные телевизионные камеры, расположенные внутри корабля. Было решено это заболевшее место убрать и замкнуть цветные телевизионные камеры прямо на передатчик. Командир экипажа поддержки Владимир Дженебеков проделал всю эту работу на Земле и передал нам в космос свои рекомендации. В три приема мы провели ремонт у себя на борту. Еще с вечера 15 июля и в течение ночи мы вскрыли в орбитальном отсеке панель, которая закрывала заболевший блок, сняли его, а утром 16 июля приступили к ремонту и созданию новой схемы. Вечером 16 июля мы появились на телевизионных экранах в миллионах квартир на Земле. И все, кто нас видел в тот вечер, говорили нам потом, что мы были довольны и улыбались. Мы действительно были довольны. Вместо изоляционной ленты, которой Володя Женебеков, пользовался на Земле и которой не оказалось у нас в космосе, мы использовали лейкопластырь. И ничего, камеры работали исправно. Наши американские друзья – Повозившись с упрямым люком, тоже легли спать. А тем временем в Хьюстоне гадали, в чем корень зла. Причину вскоре нашли, и астронавты, проснувшись, с новыми силами взялись за работу. Так что через полчаса после консультации с Земли, какую крышку снять и какие гайки отвинтить, а потом завинтить на место, люк открылся. «Окей», — передали астронавты на Землю, — «путь в стыковочный отсек свободен».